«Милостивый государь!» — закричал он, наконец, настигнутому им, неблагородному господину Галяткину-младшему. «Милостивый государь! Я надеюсь, что вы...» «Нет, вы уж, пожалуйста, ничего не надейтесь!» — уклончиво отвечал бесчувственный неприятель господина Галяткина, стоя одной ногою на одной ступеньке дрожек,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 — Голубчик мой, некогда, — отвечал с неучтивую фамильярностью, но под видом душевной доброты ложно-благородный неприятель господина Галяткина. — В другое время, поверьте, от полноты души и от чистого сердца. Но теперь вот право же нельзя. — Подлец! — подумал герой наш. — Яков Петрович! — закричал он тоскливо.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 Яков Петрович, я готов переулочкам, как справедливо в одно время вы, Яков Петрович, заметить изволили. Ведь вот плут, право, что захочет, то и делает с человеком, продолжал ложный друг господина Галяткина, с легкой улыбочкой вертясь и увиваясь около него. Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба господина Галяткина, была в эту минуту совершенно пуста.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 Проговорил господин Галяткин-младший, плутовски мигнув господину Галяткину-старшему. Герой наш покраснел и смолчал. «А, да, позабыл, извините. Знаю ваш вкус. Мы, сударь, лакомы до тоненьких немочек. Мы, дескать, душатые и правдивые, Яков Петрович, Лакомы с тобою до тоненьких, Хотя, впрочем, и не лишенных еще приятности немочек». Квартиру у них нанимаем, Их нравственность соблазняем, Забир суп да мельхсуп наши сердце им посвящаем, Да разные подписки даем. Вот что мы делаем, фаблас ты такой, Предатель ты этакий. Все это проговорил господин Галяткин-младший, Делая таким образом совершенно бесполезный, Хотя, впрочем, и злодейский хитрый намек На известную особу женского пола,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 на мысль господина галяткина старшего, поставив свою опустелую чашку выпитую им с неприличной жадностью на стол. Нус, мне с вами долго нечего, впрочем, Нус, каково то вы теперь поживаете, Яков Петрович? Одно только могу сказать я вам, Яков Петрович, Хладнокровно и с достоинством отвечал наш герой.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 — Ну, что, как вообще ваше здоровье? — произнес заблудшийся сладким голосом. — Немного покашливаю, — отвечал еще слаще герой наш. — Берегитесь. Теперь все-таки поветрия не мудрено схватить жабу, и я, признаюсь вам, начинаю уже кутаться во фланель. — Действительно, Яков Петрович, не мудрено схватить жабу-с. «Яков Петрович», — произнес после короткого молчания герой наш, — «Яков Петрович, я вижу, что я заблуждался. Я с умилением вспоминаю о тех счастливых минутах, которые удалось нам провести вместе, под бедным, но, смею сказать, радушным кровом моим. В письме вашем вы, впрочем, не то написали».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 Все еще не замечая обмана, встал и господин Голядкин старший, простодушный, благородно улыбаясь своему лжеприятелю, стараясь в невинности своей его приласкать, ободрить и завязать с ним таким образом новую дружбу. «Прощайте, ваше превосходительство!» вскрикнул вдруг господин Голядкин младший. Герой наш вздрогнул, заметив в лице врага своего что-то даже вакхическое,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 Ел пирожки и приспокойно, как добродетельный человек, любезничал с немкой кондитершей. Придам их нельзя, подумал герой наш и подошел тоже к прилавку, не помня себя от волнения. А ведь действительно, бабенка-то не дурна, как вы думаете? Снова начал свои неприличные выходки господин Галяткин младший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 Трудно было отличить, куда и по каким улицам несутся они. Господину Галяткину показалось, что сбывается с ним что-то знакомое. Одном мгновении он старался припомнить, не предчувствовал ли он чего-нибудь вчера, во сне, например. Наконец тоска его доросла до последней степени своей агонии. Налегши на беспощадного противника своего,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 И почти в то самое мгновение, когда герой наш заключал это все, какой-то неосторожный толчок переменил весь смысл дела. Господин Голядкин как куль муки свалился с дрожек и покатился куда-то совершенно справедливо сознаваясь в минуту падения, что действительно и весьма не кстати погорячился. Вскочив наконец, он увидел, что куда-то приехали. Дрожки стояли среди его то двора, и герой наш с первого взгляда заметил, что это двор того самого дома, в котором квартирует Алсуфий Иваныч. В то же самое мгновение заметил он, что приятель его пробирается уже на крыльцо и, вероятно, к Алсуфию Иванычу. В неописанной тоске своей бросился был он догонять своего неприятеля, но, к счастью своему, благоразумно одумался вовремя.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 вероятно, желая занять мое место и мои отношения в обществе высокого тона. Но я решилась и протестую всеми данными мне природу и средствами. Жди меня с каретой своей сегодня, ровно в девять часов, у окон квартиры Алсуфья Ивановича. У нас опять бал и будет красивый поручик. Я выйду, и мы полетим».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 Герой наш начал рассматривать стол, за которым стоял теперь. На столе стояли неубранные тарелки после чьего-то обеда. Лежала замаранная салфетка, и валялись только что бывшие в употреблении нож, вилка и ложка. «Кто ж это обедал?» — подумал герой наш. «Неужели я?» «А все может быть». Пообедал, да так и не заметил себе.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 «Медикаменты в той же аптеке!» — пронеслось в голове господина Галяткина. Вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет проливался. Темная, красновато-отвратительная жидкость зловещим отцветом блеснула в глаза господину Голядкину. Пузырек выпал у него из рук и тут же разбился.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 И увидел, что Петрушка готовит и собирает в одну кучу Весь свой дряск и хлам, все свои вещи, Очевидно, намереваясь оставить господина Галяткина И переехать от него к переманившей его Каролине Ивановне, Чтоб заменить ей Евстафия.